Следующий фрагмент предназначался для текста образования мистера Бамби в качестве поправки. Он хранится под номером 186 в Хемингуэевском собрании библиотеки имени Кеннеди в Бостоне. В те дни быть сумасшедшим не считалось позором, но с другой стороны и особой чести тебе не делало. Мы, побывавшие на войне, восхищались теми, кто сошёл там с ума, ибо понимали, что свело их с ума что-то непереносимое непереносимое для них потому что они сделаны из более тонкого и хрупкого металла или потому что они попросту от душевной поняли всё слишком ясно